Глава 13. Первый ажиотаж схлынул, и я поняла, что рано успокаиваться. Во-первых, все украшения пока получались однотипные. Ну, почти. Простые бусы, нитка с подбором, так, чтобы бусины шли от мелких на шее до крупных, которые на груди. И это всё. Слишком однообразно и ненадежно Я должна уметь делать разное. Брошки и не из бусин, а объёмные, типа цветочков с листьями, ягодками, травинками. Но для этого нужны ножницы. Вырезать лепестки из тонкого войлока. А ножницы в деревне были. Аж три штуки. Огромные и неуклюжие для стрижки овец. Правда, довольно острые. Мне придётся потратиться на инструменты. Во-вторых, я так и не решила вопрос отопления. Да, дрова я смогу купить, но отапливать улицу бессмысленно. В доме всегда будет холодно и будет пахнуть дымом. Все вещи и стены будут в копоте. Я буду дышать этим. А врачей здесь нет. Невозможно будет вымыться, пока на улице не станет тепло. А я даже не знаю, как долго здесь длится зима. Думаю, это нужно выяснить срочно. И, возможно, сделать календарь. И выяснить, какие в городе деньги в ходу. С этим вопросом я, прихватив тёплых пресных лепёшек к чаю, отправилась к Гарли. Пусть угостится. Она же учила меня делать такое тесто. Вечеряли мы с ней вдвоём. Мой несостоявшийся жених так больше и не появлялся. И слава богу, не нужно мне такого счастья. Граны — это медные монеты, довольно крупные по размеру. Гарла достала из сундука мешочки и показывала мне. И сделаны на удивление хорошо. Чеканка довольно чёткая. Или это не чеканка? Ну, не разбираюсь я в таком, да и не важно. Важно другое. В серебряной монете 50 гран. В золотой церте 30 серебряных тингов. Серебряная монета тинг была крупная, прямо как царский пятак. У Гарлы были три таких тинга, все одинаковые, как со станка. А может, так и есть? Счета, кстати, Гарла не знала и читать не умела. Богом забытая деревенька на краю земли. Но налог с них берут. С каждого человека, неважно, взрослый или маленький, с мужчины 8 гранов, с женщины 6 в год. Когда едем торговать, отдельно берут за товар и право торговли. Если товару немного, то берут гран или два, редко три, смотря чем торгуешь. С купцов по-другому берут, а с мастеров еще по-другому, но тут Гарла не знала, чего и сколько. Так-то все логично, система налогообложения должна быть индивидуальной. Выяснилась любопытная штука. Размер мешка здесь строго нормирован. Шить самим их вообще запрещено. Точнее, ты можешь шить для себя что угодно, но вот продавать можно только в мешках с печатью тиргуса. Тиргус – местный правитель городской. В каждом городе свой тиргус. Некоторые имеют несколько городов, их называют Лацино-тиргус, это значит Великий Тиргус. Все тиргусы и простые, и лацино подчиняются Цертиусу. Он управляет всеми городами и всеми тиргусами. У него самое большое войско. Он может воевать с другими странами, но не любит этого делать. Нынешний Цертиус уже стар, скоро помрет и будет Цертиусом его сын. Но говорить об этом вслух нельзя, могут наказать. Ну, ничего удивительного нет. Все так, как и везде. Так вот, возвращаясь к мешкам. Продавать продукты можно только в мешках с печатью тиргуса. Стоят мешки дорого и шьют их все одного размера. Так покупатели-продавец знают, как и за что торгуются. Если покупаешь три мешка, то знаешь всегда, какого они размера. Ну, забавный метод измерения, да? И заодно еще один налог, только уже скрытый. Мешки бывают с разными печатями. «А покажи мне мешок, Гарла. Есть у тебя такой?» «Как-нибудь. Муку-то ты брала, разве не видела?» В доме уже было совсем темно. Пришлось запалить от костра веточку и зайти с гарлой так, чтобы освещать ей дорогу. Она открыла ларь с продуктами. Там, на большом джутовом мешке, я увидела рисунок по трафарету. Поскребла. Больше всего похоже на чёрную масляную краску. Это хорошо. Может быть, здесь есть уже и краски, и лаки. Пригодится. Мне, кроме печки, ещё потолок нужно делать. Это значит, нужны доски и краска, чтобы не гнили. Первые бусы я, кстати, обменяла на ту самую синюю краску, которой Рига обрабатывала свое платье. В тканевом мешочке было около столовой ложки какого-то серо-черного порошка. На 100 грамм воды нужно примерно четверть чайной ложки. Этим раствором я смогла прокрасить довольно большой комок шерсти. Остальное припрятала. Купить можно будет теперь только в городе. Рига продала мне последнее, что у нее было. С сезонами и календарём я толком ничего не выяснила. Гарла просто не смогла мне ответить, сколько дней осталось до осени, длинная ли здесь зима и прочие важные вещи. «Это, Рава ты в городе спрашивай. Там всяких умников полно. А я увижу, что черца темнеет, и пятна на ней бурые. Значит, пора к холодам готовиться». Даже страшно, как мало я ещё понимаю в этом мире. Глину я натаскала сама, камней уже было достаточно. Но я не представляла, из чего можно сделать дверки на печь. А их нужно две штуки и самое главное решётку, на которую кладут дрова. Устройство печи я знала слишком приблизительно. Её и топили-то при мне всего несколько раз. Но ну, как славно было сидеть дождливым прохладным вечером и смотреть в приоткрытую топку на пляшущий огонь, попробовать что ли камнями обойтись. Но у берега всё больше гладкий, а мне нужны типа палок. Решётку чем-то нужно заменять. Потом я в городе смогу у кузнеца заказать такую, как нужно. Но сейчас хоть примерно понять, правильно ли я помню, будет ли вообще в такой печи хоть что-то гореть. За советом я отправилась к раве «Длинные камни! Зачем тебе такое, Рава-Лейна?» я не знаю, точно ли я запомнила, но печка, которую я видела, имела дверки и решётку для дров железную и очень толстую. Здесь и сейчас я такую не найду. Я подумала, что если найти камни в форме палок, может быть, ими можно заменить решётку». Рава Нуф растерянно почесал за ухом. «Даже не знаю, что тебе предложит Рава Лейна. Подожди немного. Вот это тебе сгодится?» Он зашёл в деревянную хлипкую пристройку у дома и вынес сломанные вилы. У них не только отсутствовал черенок, но и была обломана та штука, куда он вставляется. Я посмотрела, на металле была видна крупная раковина. Очевидно, когда пытались поднять что-то тяжёлое, металл просто треснул. Четыре толстых, чуть выгнутых зубца и поперечина, на которой они держались. Это точно лучше любых камней, но металл здесь дорогой. «Сколько ты хочешь за это, Рава Нуф?» Рава Если ты научишь меня делать печь, мы будем в расчёте. Раванув, Шайла говорила, что за обучение не берут плату. Можно только подарок принять, и я не уверена, что у меня получится. Рава Лейна, я знаю, что такие печи существуют. Мне приходилось бывать в другой стране, но я был молод, глуп и не рассмотрел всё в подробностях. Сейчас очень жалею. Давай вместе попробуем вспомнить. Если у нас получится, Самус будет должен тебе очень много раванув а тебе тебе он будет должен он тяжело вздохнул и улыбнулся раваллейна не все долги нужно собирать я тоже так думаю раванув мне и так самус помог больше чем я дала если получится это будет моя благодарность самусу пойдем глина уже собрана дело пошло гораздо веселее В первый день мы выкопали небольшую квадратную яму и уложили камни, плотно перекладывая глиной, что-то вроде фундамента. Следующие два дня ушли на возведение стенок, камеры, куда ссыпается зола, встраивание вил, камеры для дров и водружение плоского камня, который был моим порогом в дом вместо варочной плиты. По идее, если сработает, сюда нужно железную пластину. Камень будет слишком долго нагреваться. Для улицы это неудобно, хотя для дома зимой лучше подождать, пока камень нагреется, зато и остывать будет очень долго. Трубу мы подняли над плитой метра на два. Нам нужно было знать, будет ли при такой высокой трубе уходить дым или повалит в дом. Как ни странно, печь плита получилась даже красивая, вся из крупных гладких камней, пестрых и однотонных, серых и черных. Это было красиво и чем-то напомнило мне загородные дома с каменными каминами. Погода стояла солнечная, и мы оставили просыхать печку. Я не была уверена, что можно топить сырую. Где-то слышала или читала, что кувшины сперва сушат, а уж потом обжигают. Решили, что лучше обождать.